Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Труман Капоте. Злой рок. Перевод с английского Раисы Облонской. Стук ее каблучков по мраму фойе навел ее на мысль о кубиках льда, позвякивающих в стакане. и о цветах, о тех осенних ризантемах в вазе у входа, которые разобьются в вдребезги, и двоих тронешь, рассыплются студеной пылью. А ведь в доме тепло, даже слишком, и все же это холодный дом. Сильвия вздрогнула. — Холодный, как эта снежная пустыня, пухлое лицо секретарши, мисс Моцарт. Она вся в белом, точно сиделка. А может, она и вправду сиделка. И тогда все сразу стало бы на место. Вы сумасшедший, мистер Реверкомб, а она за вами присматривает. Но нет, едва ли. В эту минуту дворецкий подал ей шарф. Его красота тронула ее. Стройный, такой обходительный негр. В веснушках и глаза красноватые и бездумные. Когда он отворял дверь, появилась мисс Моцарт. Ее на накрахмаленный халат сухо прошелестел в прихожей. Надеюсь, мы видим вас не в последний раз, сказала она и вручила Сильвии запечатанный конверт. Мистер Реверкомб крайне вам признателен. На дворе с синими хлопьями. Опускались сумерки. По ноябрьским улицам Сильвия дошла до пустынного безлюдного конца Пятой авеню, и тут ей подумалось, что можно ведь пойти домой через парк. Это почти вызов Генри и Эстелли. Они вечно требуют, чтобы она прислушивалась к их советам. Они ведь знают, как вести себя в таком большом городе вечно твердят: Сильвия, ты не представляешь, как опасно ходить через парк вечером. Вспомни, что случилось. Смиртл Кейлишер. И еще они говорят, это тебе не Итан, милочка. Говорят, говорят. Господи, до да чего надоело. И однако, если не считать машинисток, с которыми она вместе работает в фирме, торгующей нижним бельем, кого еще она знает в Нью-Йорке? А, все мы ничего, если б только не жить с ними под одной крышей. Если б только хватило денег снять где-нибудь комнату. Но там, в этой тесной ситцевой квартирке, она подчас, кажется, готова задушить их обоих. И зачем только она приехала в Нью-Йорк? Но, каков бы ни был повод, не все ли равно, теперь не вспомнишь. А вообще-то она уехала из Истона прежде всего, чтобы избавиться от Генри и Эстеллы, вернее, от их двойников, хотя Эстелла и в самом деле родом из Истона, городка севернее Цинциннати. Они с Сильвией вместе росли. Самое ужасное — это как Генри и Эстелла ведут себя друг с другом, просто смотреть тошно. Эдакие жеманства, эдакие пуси-муси, и все в доме окрестили на свой лад. Телефон — телебом, тахта — наша Нелл. А как вам понравятся эти кровать-медведица, да-да? А как вам понравятся эти полотенца он и полотенца она? Эти подушка-мальчик, подушка-девочка? Господи, да от одного этого можно спятить. «Пятить!» — громко сказала она, и тихий парк поглотил ее голос. «Славно здесь! Хорошо, что она пошла через парк. Ветерок колышет листья, в свете круглых фонарей, что зажглись совсем недавно, вспыхивают ребячие рисунки цветными мелками на асфальте, розовые птицы, синие стрелы, зеленые сердца. Но вдруг точно два похабных слова... На дорожке выросли двое парней, прыщавые, ухмыляющиеся они, возникли из темноты, будто два грозных огненных языка, и когда Сильвия проходила мимо, ее словно жгло. Они повернули и пошли за ней вдоль безлюдной спортплощадки. Один колотил палкой по железной ограде, другой свистал. Звуки эти наступали на нее точно грохот приближающегося локомотива. и когда один из парней с хохотом крикнул ей «Эй, чего несешься?», у нее перехватило дыхание. «Не смей», — приказала она себе, чувствуя, что вот сейчас бросит сумочку и кинется бежать. Но тут на боковой дорожке показался человек, прогуливающий собаку, и Сильвия пошла за ним до самого выхода. «Интересно, если рассказать об этом Генри и Эстелли, они, наверное, будут торжествовать». Мол, мы же тебе говорили. Да еще и Стелла напишет домой. Оглянуться не успеешь, а уже весь Итан болтает, что тебя изнасиловали в Центральном парке. Весь оставшийся путь до дому Сильвия презирала Нью-Йорк. Безликость, добродетельные страхи, пищат водосточные трубы, ночь напролет горит свет и никогда нет покоя от шарканье ног. Туннель-метро, нумерованная дверь номер три с Ш, ш милочка, — сказала Эстелла, выскользнув из кухни, — пусть и занимается. И правда, Генри, который изучал право в Колумбийском университете, прилежно сгорбился над книгами, и Сильвия, по просьбе Эстеллы, скинула туфли и прошла через гостиную на цыпочках. У себя в комнате она бросилась на постель и закрыла глаза руками. — Да был ли он? — Сегодняшний день. Неужто в высоком доме на семьдесят восьмой улице она и в самом деле говорила с мисс Моцарт и мистером Реверкомом. Ну, какие новости, милочка? В комнату без стука вошла Эстелла. Сильвия приподнялась на локте. — Да никаких. Напечатала девяносто семь писем только и всего. — О чем же, милочка? — спросила Эстелла, приглаживая волосы щеткой Сильвии. — Ну, о чем, по-твоему, они могут быть? Шорты нашей фирмы верой и правдой служат виднейшим деятелям науки и промышленности. — Ну, ну, милочка, не злись. — Ума не приложу. Что это на тебя находит? Ты так злишься. — Ой, а чего ты не купишь новую щетку? В этой полно волос. — Главным образом твоих. — Что ты сказала? — Неважно. — А мне послышалось, что, ты что то сказала. Так вот, я всегда говорю, хоть бы тебе не ходить в эту контору. Тогда бы ты не злилась, и не возвращалась домой сама не своя. Лично я вот что думаю. Я только вчера вечером говорил об этом Пусе, и он со мной согласен на все сто процентов. Пусе, говорю, по-моему, Сильвии нужно выйти замуж. Если девушка такая нервная, ей требуется разрядка. И в самом деле, ну почему бы тебе не выйти замуж? Понимаешь, тебя, может, хорошенько и не назовешь, но у тебя красивые глаза и взгляд умный, такой искренний. В общем, любой адвокат, учитель, врач рад будет заполучить такую жену. И, по-моему, ты тоже должна хотеть. Ты только погляди, ведь с тех пор, как я вышла за Генри, я будто заново на свет родилась. Неужто ты не чувствуешь себя одинокой, когда глядишь на наше счастье? Можешь мне поверить, милочка, это ни с чем не сравнимые ощущения, когда лежишь ночью в объятиях мужчины и... Эстелла, бога ради! Сильвия порывисто села на постели, щеки вспыхнули гневом, точно их нарумянили. Но тотчас же прикусила губу и опустила глаза. — Извини, — сказала она, — это у меня сорвалось. — Только, пожалуйста, не заводи больше таких разговоров. — Как хочешь, — ответила Эстелла, ошарашенно улыбаясь. Потом подошла и поцеловала Сильвию. — Я понимаю, милочка, просто ты переутомилась. И даю голову на отсечение... У тебя за весь день маковой росинки во рту не было. Пойдем в кухню, я поджарю тебе яичницу. Когда Эстелла поставила на стол яичницу, Сильвия почувствовала себя пристыженной. В конце концов, Эстелла ведь старается ради ее же блага. И, желая как-то загладить свою резкость, она сказала, сегодня у меня и вправду есть новости. Эстелла налила себе кофе и села напротив. — Не знаю, как и рассказать, — продолжала Сильвия. — Это так странно. Ну да ладно, я завтракала сегодня в кафе-автомате, и за моим столиком сидели трое мужчин. Они говорили о своем, да так, будто я в шапке невидимки. Один сказал, его подружка ждет ребенка, и он не знает, где достать денег, чтобы что-то предпринять. Другой спросил, а может, тебе что-нибудь продать? Он ответил, продавать нечего. Тогда третий, с довольно тонким лицом, с виду совсем из другого теста, чем те двое, сказал, нет, кое-что можно продать, сны. Я и то рассмеялась, но он покачал головой и так серьезно сказал, нет, это чистая правда, тетка его жены, мисс Моцарт, работает у одного богатого человека, который скупает сны, самые обыкновенные ночные сны, скупает у всех без разбору. И он написал имя этого человека и адрес. и отдал своему приятелю. Но приятель бумажку не взял, так и оставил ее на столе. — Уж больно попахивает сумасшедшим домом, — сказал он. — По мне тоже, — тоном оскорбленной добродетели вставила Стелла. Не знаю, — сказала Сильвия, закуривая. — А у меня это не шло из ума. На бумажке стояло имя Реверкомб и адрес Восточная, 78-я улица. Я только мельком взглянула, но... Не знаю. Адрес застрял в памяти прям как заноза. Даже голова разболелась. Так что я пораньше ушла с работы и... Медленно, со значением, Стелла отставила чашку. Да ты что, милочка? Неужто ты ходила к этому психу? Я не собиралась. Сильвия вдруг пришла в замешательство. Напрасно она стала рассказывать. У Эстеллы нет воображения, ей нипочем не понять. И тут глаза у Сильвии сузились, так бывало всякий раз, когда она готовилась солгать. — Собственно, я и не пошла, — решительно заявила она. Хотела было пойти, но потом поняла, что это глупо, и просто прошлась пешком. — Вот и умница, — сказала Эстелла, принимаясь складывать посуду в мойку. — Только подумай, чем бы это могло кончиться. Покупать сны, слыханное ли дело? Ну и ну, дружок, это ведь и вправду не Итан. Перед сном Сильвия принялась и канал. Она нечасто прибегала к снотворным, но сегодня иначе не уснуть. В голове такая сумятица, все мысли кувырком, да еще какая-то странная печаль одолела, ощущение утраты, словно ее и вправду обокрали, словно повстречавшиеся в парке молодчики и в самом деле выхватили у нее сумочку. Она поспешно зажгла свет. «А конверт, который ей вручила мисс Моцарт, он ведь в сумочке! Она про него совсем забыла!» Сильвия разорвала конверт. Внутри лежала записка на голубой бумаге, а в ней чек. На листке стояла плата за один сон пять фунтов. «Так, значит, это правда?» Она в самом деле продала мистеру Реверкомбу свой сон. Неужели это так просто? Сильвия тихонько засмеялась и снова погасила свет. Подумать только, что можно бы себе позволить, если продавать всего два сна в неделю? Можно снять отдельную комнату и ни от кого не зависеть, — думала она, засыпая. Точно теплом из камина ее обволокло покоем. А потом вспыхнул волшебный фонарь, замелькали сумеречные картинки, она все глубже погружалась в таинство сна. К ней тянулись его губы, охватывали холодные руки, она с отвращением отбросила ногой одеяло. Так это и есть те мужские объятия, о которых говорила Эстелла. Мистер Реверкомп глубоко вклинился в ее сон, и губы его коснулись ее уха. «Расскажешь?» — прошептал он. Прошла неделя, прежде чем она отправилась к нему снова, в воскресенье днем, в самом начале декабря. Она собралась было в кино, но почему-то, сама того не заметив, оказалась на мэдисона авеню в двух кварталах от дома мистера Реверкомба. Был один из тех холодных дней, когда небо морозно-серебрится и порывами налетает резкий ветер, колючий, точно розовый куст. В витринах среди россыпей снежных блесток мерцала рождественская мишура, и на душе у Сильвии стало еще чернее. Она терпеть не могла праздники, дни, когда всего острее ощущаешь свое одиночество. Одна из витрин приковала ее внимание, и она встала, как вкопанная. В неистовом электрическом веселье, хватаясь за живот, покатывался с смеху огромный в человеческий рост механический Санта-Клаус. Из-за толстого стекла доносился его визгливый, безудержный хохот. Чем дольше стояла перед ним Сильвия, Тем более зловещим казался ей этот гогучий манекен. Ее передернуло, она оторвалась, наконец, от этого зрелища и свернула на улицу, где жил мистер Реверкомб. Снаружи дом его ничем не выделялся. Обыкновенный городской дом, разве что не такой элегантный, не такой внушительный, как некоторые другие, но все равно достаточно внушительный. Побитый холодом плющ, Корчился на свинцовых переплетах окон и точно спрутно висал щупальцами над дверью. А по бокам ее два небольших каменных льва глядели на мир слепыми глазницами. Сильвия перевела дух и позвонила. Тусклый черный очаровательный негр встретил ее учтивой улыбкой, как старую знакомую. В прошлый раз в гостиной, где она дожидалась приема, Кроме нее не было никого. Сегодня здесь оказались и другие посетители, несколько женщин разного возраста и наружности, и один чрезвычайно взволнованный молодой человек, глаза у него были как у загнанного зверя. Будь эти люди и в самом деле теми, на кого они походили, то есть пациентами в приемной врача, можно было бы подумать, что молодой человек либо будущий папаша, либо страдает пляской святого Витта. Сильвия села против него, и его беспокойные глаза мигом ее раздели. То, что открылось его взору, видно, ничуть его не заинтересовало, и Сильвия вздохнула с облегчением, когда он вновь задергался, терзаемый своими заботами. Однако постепенно она ощутила, с каким острым интересом отнеслись к ее появлению все присутствующие. В тусклом неверном свете Уставленной комнатными растениями гостиной, взгляды их были жестче стульев, на которых они сидели. Одна из женщин глядела особенно неумолимо. Ее лицо обычно должно быть самое заурядное, милое и мягкое. Сейчас, когда она наблюдала за Сильвией, обезобразили недоверие и ревность. Словно желая смирить зверя, который вот-вот кинется, обнажив клыки, Она поглаживала траченный молью меховой воротник и все пронизывала Сильвию взглядом, пока в прихожей не послышались шаги мисс Моцарт, подобные землетрясению. И все, кто ждал, мигом насторожились, будто перепуганные школьники. Каждый забыл об остальных и замкнулся в себе. — Теперь вы, мистер Покер, — грозно распорядилась мисс Моцарт, — проходите. И мистер Покер, судорожно сжимая руки и нервно мигая, последовал за ней. А в сумеречной комнате все вновь осели, точно потревоженные солнцем пылинки. Пошел дождь. Расплывающиеся отражения окон трепетали на стене. Молодой дворецкий мистер Реверкомба, проскользнув в комнату, помешал угли в камине, накрыл стол для чаепития. Было тепло. Мерно шумел дождь, и Сильвию, ближе всех сидевшую к огню, клонила ко сну. Глаза ее слипались, она клевала носом, не то спала, не то бодрствовала. Долгое время полированную тишину дома царапала лишь прозрачное тиканье часов. Но вдруг в прихожей поднялась невероятная суматоха, и гостиную захлестнула шквалом звуков. грубым точно красный цвет голосом кто то ревел не пускать оррели кто это тебе велел красавчик в ливреи обладатель этого голоса приземистый багровый толстяк отпихнув дворецкого возник на пороге гостиной он пьяно раскачивался и едва стоял на ногах так так так пропятым голосом басил он постепенно утихая значит все эти дамы — Передо мной. Что ж, орели, джентльмен, Орелли дождется своей очереди. — Ну, нет, здесь вам не место, — заявила мисс Моцарт. Она прокралась у него за спиной и крепко ухватила его за ворот. Лицо его еще больше побагровело, глаза чуть не вылезли из орбит. — Вы меня задушите! — задыхаясь, прохрипел он. Но мисс Моцарт еще сильнее дернула его за галстук зеленовато-бледными руками, могучими, как корни дуба, и толкнула к порогу. Дверь тут же захлопнулась, за ним звякнула чайная чашка, на пол посыпались сухие листья георгинов. Женщина с меховым воротником сунула в рот таблетку аспирина. — Какая мерзость! — сказала она, и все, кроме Сильвии. Деликатно и восхищенно посмеялись вслед мисс Моцарт, которая прошествовала по комнате, отрисая прах со своих рук. Когда Сильвия вышла из дома мистера Ряверкомба, было мрачно, и дождь лил, как из ведра. Она поглядела по сторонам в поисках такси, но улица была пуста, нигде ни не души. «Нет, кто ты есть?» Тот пьяный, что поднял переполох у реверкомба. Точно бездомный мальчишка, он прислонился к машине на стоянке и подкидывал резиновый мячик. — Погляди, малышка, — заговорил он с Сильвией. — я нашел мячик. Как по-твоему, это к счастью. Сильвия улыбнулась ему. Несмотря на все его напускное молодечество, он казался безобидным. и было что-то в его лице, какая-то усмешливая печаль, будто клоуна, стершего грим. Жонглируя мечом, он в вприпрыжку поспешал за ней по направлению к Мэдисона-Веню. эй Ей Ей-богу, я свалял там дурака, — сказал он. — Вот натворю что-нибудь эдакое, а потом тошно, хоть плачь. Простояв так долго под дождем, он, видимо, основательно протрезвел. А все-таки она не смела меня душить, черт бы ее побрал. Уж слишком грубая. Знавал я грубых женщин, взять хоть мою сестру Беренис. Бешеного быка могла укротить, но такой, как эта, я еще не встречал. Вот тебе мое слово, слово Марка Орели. Она кончит на электрическом стуле, сказал он и причмокнул. Не смеют они так со мной обращаться. Он сам во всем виноват. У меня и поначалу-то мало что было за душой, а потом он все отобрал, все до капельки, и теперь ничего у меня нет, малышка. Плохо дело, — сказала Сильвия, хотя и не знала, чему сочувствует. — Вы клоун, мистер Орли. Бывший, — ответил он. Они уже дошли до Медисона веню но Сильвия забыла и думать о такси. Ей хотелось идти идти под дождем, Рядом с этим человеком, который был когда-то клоуном. Когда я была маленькая, я из всех кукол любила только клоунов, сказала она ему. Моя комната была точно цирк. Я был не только клоуном, и страховым агентом тоже, кем только не был. Да что вы, протянула Сильвия разочарованно. А сейчас чем вы занимаетесь? Орли усмехнулся и особенно высоко подбросил мячик. Потом поймал, но все шел, задрав голову. — Я обозреваю небеса, — ответил он. — Закину за спину вещевой мешок и витаю в облаках. Когда человеку некуда больше пойти, он устремляется в небеса. — Ну, а чем я занимаюсь на земле? — Я воровал, просил милостыню. продавал свои сны, и все ради выпивки. Без виски в облаках не повитаешь, а отсюда вывод, как тебе понравится, детеныш, если я попрошу у тебя взаймы доллар. — Очень нравится, — ответила Сильвия и замолчала, не зная, как продолжать. Они шли так медленно, плотная стена дождя отгораживала их от всего мира, и Сильвии казалось, что она гуляет, с куклой-клоуном из своего детства, с куклой, которая выросла и может творить чудеса. Она нащупала руку Орелли и сжала ее в своей. Милый клоун, витающий в облаках. Но у меня нет доллара. У меня всего только семьдесят центов. Я не в обиде, — сказал Орелли. Но по чести, это он теперь так мало платит. Сильвия сразу поняла, о ком речь. «Нет — Нет-нет, по правде сказать, он не купил мой сон. Она и не пыталась объяснить, она сама не понимала, что произошло. Оказавшись один на один с этой леденящей душу непроницаемостью, мистер Реверкомп был непогрешим, точен, как весы, окружен запахом больницы, безжизненные серые глаза, опечатанные тускло тусклостальными стеклами, точно вросли в безликое лицо. Она тут же начисто забыла все свои сны и стала рассказывать о двух жуликах, которые гнались за ней в парке по площадке для игр вокруг качелей. Он велел мне замолчать. «Разные бывают сны», — сказал он, «но это не настоящий сон, вы все выдумали». «Ну скажите, как он догадался?» «Тогда я рассказала ему другой сон, про него». как он задержал меня на всю ночь, а вокруг поднимались воздушные шары, и с неба сыпались луны. Он сказал, сны про него самого ему неинтересны, и велел мисс Моцарт, которая стенографировала сны, вызвать следующего. «Наверное, я туда больше не пойду», — докончила Сильвия. «Пойдешь», — возразил Орель. «Погляди на меня. Даже я хожу». А ведь он уже давно все из меня высосал. Злой рок! Злой рок? Почему вы его так называете? Они дошли до угла, где вопило покатывался со смеху одержимый Санта-Клаус. Гогот его отдавался эхом на залитой дождем улице. В радужных расплывах фонарей на мокрой визжащей под шинами машин мостовой металась его неугомонная тень. Повернувшись к Санта-Клаусу спиной, Орелли сказал с улыбкой, «Я его называю злым роком, потому что это он и есть злой рок. Только, может, ты его зовешь как-нибудь иначе, но все равно это он, и ты, конечно, с ним знакома. Все матери рассказывают про него своим малышам. Он живет в дупле дерева, поздней ночью забирается в дом через трубу». Прячется на кладбище, а иногда слышно, как он бродит по чердаку. Он сукин сын, он вор и разбойник. Он отберет у тебя все до последнего и в конце концов оставит ни с чем. Сны и те отнимет. — воскликнул Орелли и расхохотался еще громче Санта-Клауса. — Ну, теперь поняла, кто он такой. Сильвия кивнула. — Поняла. У нас дома его звали как-то иначе. Не помню как. Это было давно. — Но ты-то его помнишь? — Да. — Тогда называй его злым роком, — сказал Орелли и, подкидывая мячик, пошел прочь. — Злой рок! — чуть слышный затихал вдалеке его голос. — Злой рок! Смотреть на Эстеллу было трудно. Она стояла у окна, а в окно било яростное солнце, от которого у Сильвии глаза, и стекло дребезжало так, что ломило виски. К тому же Эстелла сердито ей выговаривала. Голос ее ей всегда гнусавый, сейчас звучал так, будто в горле у нее был склад ржавых лезвий. — Ты только посмотри на себя, — говорила Эстелла. — Или, может, она это не сейчас говорила, а давным-давно? Ну, пусть ей. — Ума не приложу! Что с тобой сделалось? Да ведь в тебе и ста фунтов нет, кожи да кости. А волосы на что похожи? Лохматые, как пудель! Сильвия провела рукой по лбу. — Который час, Эстелла? — Четыре! — ответила та, замолчав ровно на секунду, только чтобы посмотреть на часы. — А где же твои часы? — продала, — сказала Сильвия. Она слишком устала, чтобы лгать. — Не все ли равно? Она столько всего продала, даже свою бобровую шубку и вечернюю сумочку золотого плетения. И Стелла покачала головой. — Я теряюсь, милочка, просто теряюсь. И ведь эти часы мама подарила тебе в честь окончания школы. — Стыдно! — сказала она и жалостно подсокала языком, точно старая дева. — Стыд и срам! Не понимаю, почему ты от нас переехала? — Конечно, это твое дело, но как ты могла променять нашу квартирку на эту, эту дыру? — подсказала Сильвия, с умыслом подобрав слово погрубее. Она жила в меблированных комнатах на одной из восточных шестидесятых улиц, между второй и третьей авеню. В ее коморке только и хватало места для тахты да потрескавшейся старой шифонерки с мутным зеркалом, точь-в-точь точь глаз с бельмом. Единственное окно выходило на огромный пустырь. Под вечер оттуда доносились грубые крики мальчишек. А в отдалении, на горизонте, точно восклицательный знак, вздымалась черная фабричная труба. Эту дымовую трубу Сильвия часто видела во сне. И всякий раз мисс Моцарт оживлялась, вскидывала глаза от своих записей и бормотала. Фаллический образ! Фаллический! Пол в комнате был точно мусорный ящик. Тут валялись начатые, но так и недочитанные книги, старые, престарые газеты, даже кожура апельсинов, фруктовые косточки, белье, пудреница с рассыпанной пудрой. Эстелла ногой отбросила с дороги весь этот хлам и прошла к тахте. — Ты не понимаешь, милочка, сказала она, садясь, но я безумно волновалась. У меня, конечно, есть своя гордость, и все такое. И если ты меня разлюбила, что ж, ладно. Но ты просто не имела права уехать вот так и целый месяц не подавать о себе вестей. Ну вот. И сегодня я сказала Пуся, Пуся. Я чувствую, с нашей Сильвией случилось что-то ужасное. Звоню к тебе на службу, а мне говорят, ты уже месяц как не работаешь. Представляешь, что со мной было? В чем дело? Тебя что, уволили? Да, уволили. Сильвия приподнялась. Пожалуйста, Стелла. Мне надо привести себя в порядок. У меня свидание. Успокойся. Никуда ты не пойдешь, пока я не узнаю, что случилось. Хозяйка квартиры сказала мне внизу, что ты ходишь во сне, как лунатик. С какой стати ты с ней разговаривала? Чего ради ты за мной шпионишь? Эстелла сморщила лоб, будто собираясь заплакать, и легонько похлопала Сильвию по руке. Признайся, милочка, тут замешан мужчина? Да, тут замешан мужчина. — ответила Сильвия, с трудом сдерживаясь. — Что ж ты сразу не пришла ко мне? — вздохнула Эстел. — Я-то знаю мужчин. Тут стыдиться нечего. Бывает встретиться такой ловкач, что женщина совсем теряет голову. Не зная я, что из Генри выйдет прекрасный, прямой и честный адвокат, что ж, я бы все равно его любила и делала бы для него много всякого разного. А раньше, когда я еще не понимала, что значит быть с мужчиной, Многое ей показалось бы мне ужасным, просто скандальным. Но, милочка, этот человек, с которым ты связалась, он из тебя все соки выжимает. — Это совсем не те отношения, — сказала Сильвия, поднялась и начала искать чулки в ящиках, где царил неистовый кавардак. — Это не имеет ничего общего с любовью. Ну, ладно, забудь все это. В общем, иди себе домой и начисто забудь обо мне. Эстелла посмотрела на нее в упор. «Ты пугаешь меня, Сильвия! Прямо пугаешь!» Сильвия рассмеялась и продолжала одеваться. «Помнишь, я давно говорила, тебе пора замуж!» «Угу. Ну вот что». Сильвия обернулась, изо рта у нее торчали шпильки, и, отвечая Эстелле, она вынимала их по одной. «Ты говоришь о замужестве так, словно это разрешает сразу все проблемы. Хорошо, в какой-то мере так и есть». «Конечно же, я хочу, чтобы меня любили, а кто не хочет, черт возьми. Но даже если бы я с тобой согласилась, где он, этот мужчина, за которого я бы пошла замуж? Провалился в тартарары, надо думать. Я не шучу, в Нью-Йорке нет мужчин, а если и есть, где с ними встретиться? А уж если и встретишь маломальски приятного человека, так он либо женат, либо слишком беден, чтобы жениться, либо чокнутый». И вообще здесь не место для любви. Сюда надо приезжать, когда хочешь покончить с любовью. Ну, конечно же, я могла бы выйти за кого-нибудь. Может, я просто не хочу. Вот в чем вопрос. Стелла пожала плечами. Тогда чего же ты хочешь? Большего, чем выпадает на мою долю. Сильвия сунула в волосы последнюю шпильку и, глядя в зеркало, пригладила пальцем брови. — У меня свидание, Стелла, а тебе пора идти. «Не могу я так тебя оставить!» — сказала Эстелла, беспомощно обводя рукой комнату. «Мы ведь подруги детства, Сильвия!» «В том-то и дело. Мы больше не дети. Я, во всяком случае, уже не ребенок. Нет, Эстелла, иди домой и больше не приходи. Забудь, что я существую на свете». Эстелла прижала к глазам платок, а у двери расплакалась в голос. Сильвия не могла себе позволить угрызений совести. Раз уж поступила подло, назад ходу нет. И, идя по пятам за Эстеллой, она говорила, уходи, уходи, и можешь писать обо мне домой все, что тебе взбредет в голову. Громко всхлипнув, так что из дверей с любопытством выглянули другие жильцы, Эстелла кинулась вниз по лестнице. Сильвия вернулась к себе и пососала кусочек сахару, чтобы прогнать досаду. Таким способом лечилась от дурного настроения ее бабушка. Потом встала на колени и выудила запрятанную под тахтой шкатулку для сигар. Когда шкатулку открывали, она играла немножко нескладно и не в попад песенку Ах, не люблю я вставать поутру. Этот музыкальный ящик смастерил ее братишка и подарил на день рождения. Ей тогда исполнилось четырнадцать. Когда Сильвия сосала сахар, Она думала о бабушке, а, слушая песенку, всегда вспоминала брата. Перед глазами у нее закружились комнаты родного дома, темные-темные, она бродила по ним, освещала точно фонариком одну за другой. Вверх по ступенькам, вниз, через весь дом ласковые сиреневые тени населяли весенний воздух, поскрипывали качели на веранде. «Все умерли», — сказала она себе. перебирая в памяти их имена. И теперь я одна, как перст. Музыка смолкла. Но Сильвия все слышала ее. Она заглушала крики мальчишек на пустыре. Она мешала читать. Сильвия читала записную книжечку, подобие дневника, которую хранила в этой же шкатулке. Сюда она коротко записывала сны. Им теперь не было конца, и они так плохо запоминались. Сегодня она расскажет мистеру Реверкомбу о трех маленьких слепцах. Ему это понравится. Он оценивает сны по-разному, и этот сон стоит по меньшей мере десять долларов. Лестница, потом улицы, улицы. А песенка из сигарной шкатулки. Все звучит у нее в ушах. Когда же она, наконец, смолкнет? В витрине, где прежде стоял Санта-Клаус, теперь новая выставка, но и она тоже лишает душевного равновесия. Витрина эта всегда притягивает точно магниты, и даже когда, как сегодня, опаздываешь к мистеру Реверкомбу, все равно нет сил пройти мимо. Гипсовая девица с яркими стеклянными глазами сидит на велосипеде и бешено крутит педали. Спицы мелькают, колеса вертятся, будто заколдованные. но велосипед, понятно, не двигается с места. Бедняжка старается изо всех сил, а толку чуть. Грустно, это совсем человеческая судьба и так напоминает ее собственную, что при взгляде на велосипедистку Сильвию всякий раз пронзает острая боль. Вновь зазвучала музыкальная шкатулка. Та песенка, брат, родной дом, школьный бал, родной дом. песенка неужто мистер реверкомб не слышит его сверлящий взгляд так хмуро подозрителен но сон ему как будто понравился и когда она уходила мисс моцарт вручила ей конверт с десятью долларами мне приснился сон на десять долларов сказала она орелли и тот потирая руки отозвался отлично отлично но какой же я невезучий малышка Чтобы тебе прийти пораньше, я с дуру отмочил штуку. Зашел в винный магазин, схватил бутылку и давай, бог, ноги. Сильвия не поверила своим ушам, но он достал из застегнутого булавками пальто уже наполовину пустую бутылку виски. — И рано или поздно угодишь за решетку, — сказала она. — А как же тогда я? — Как я буду без тебя? Орелли рассмеялся и плеснул в стакан немного виски. Они сидели в ночном кафетерии, в огромной ярко освещенной обжорке с голубыми зеркалами и олиповатой росписью на стенах. Сильвия терпеть не могла это заведение, и все же они часто обедали здесь. Ведь даже если бы ей было по карману место получше, куда еще они могли пойти вдвоем? Очень уж странная они пара. Молоденькая девушка. и пожилой пьянчушка, который еле держится на ногах. Даже здесь и то на них нередко таращат глаза, и если кто-нибудь глядит чересчур назойливо, Орел с достоинством выпрямляется и заявляет «Эй, губошлеп, давненько я тебя не видал, все работаешь в мужской уборной». Но обычно они предоставлены самим себе и порой засиживаются за разговором до поздней ночи. Хорошо, что все прочие поставщики господина злого Рока не знают про эти десять монет. Не то кто-нибудь уж обязательно завопил бы, что твой сон краденый. Со мной один раз так было. Отреби. Сроду не встречал такой стаи акул. Хуже актеров, хуже клоунов, даже дельцов. Если подумать, так все это просто безумие. Неизвестно, заснешь ли, да приснится ли что. Да запомнится ли, вечно как в лихорадке. Получаешь несколько монет, кидаешься в ближайший винный магазин или к ближайшему автомату за с таблеткой снотворного. Послушай, малышка, а ты знаешь, на что это похоже? Это в точности как жизнь. Нет, Орелли, это совсем не жизнь. Ничего общего. Это куда больше похоже на смерть. Чувство такое, словно у меня все отняли, обокрали, раздели до нитки. Понимаешь, Орелли, у меня не осталось никаких желаний. А ведь их было так много. Что же это такое? Как жить дальше?» Орелли усмехнулся. «И ты еще говоришь, это не похоже на жизнь». «А кто что-нибудь понимает в жизни? Кто знает, как жить?» «Не поясничай», — сказала Сильвия. Не поясничай. убери виски и ешь суп, а то он будет холодный, как лед. Она закурила сигарету, от дыма защипала глаза, и она еще больше нахмурилась. Если бы только понять, на что ему наши сны, целая картотека снов, что он с ними делает? Ты верно говорил, он и правда злой рок. Конечно же, он не просто безмозглый шарлатан, и это не просто бессмысленная чепуха. Но вот зачем ему сны? Помоги мне, Орелли, ну подумай, пошевели мозгами, что все это значит? Скосив глаза, Орелли плеснул себе еще виски. Распущенные в шутовской геремасе губы подобрались, лицо сразу стало серьезное, вдумчивое. — Вот это всем вопросом вопрос, малышка. — Что бы тебе спросить, о чем попроще? Ну, например, как лечить простуду. Ты спрашиваешь, что все это значит? Я много думал об этом, детеныш. Думал, когда любился с женщиной и думал и посреди игры в покер. Он проглотил виски и его передернуло. Любой звук может породить сон. Прокатит ночью одинокая машина и толкнет сотни спящих вглубь самих себя. Смешно подумать, вот летит. Сквозь ночь один единственный автомобиль и тащит за собой такой длинный хвост снов. Секс, внезапные перемены света, хмель — это все тоже ключики. Ими тоже можно отворить наше нутро, но по большей части сны снятся потому, что внутри нас беснуются фурии и распахивают настежь все двери. Я не верю в Иисуса Христа, но верю, что у человека есть душа. И я так думаю, детеныш, сны, память души и потайная правда о нас. А злой Рок, может, он вовсе без души, вот он и обирает по крохам наши души, обкрадывает, все равно, как украл бы куклу или цыплячье крылышко старелки. Через его руки прошли сотни душ, и сгинули в ящике с картотекой. — Не поясничай, Орелли, — повторила Сильвия с досадой. Ей казалось, что он все шутит. — И погляди твой суп! Она осеклась, испуганная, такое странное стало у него лицо. Он смотрел в сторону входной двери. Там стояли трое — двое полицейских и еще один в холщовой куртке продавца. — Продавец показывал на их столик. Точно загнанный Орелли обвел зал отчаянным взглядом, потом вздохнул, откинулся на стуле и с напускным спокойствием налил себе еще виски. «Добрый вечер, господа!» — сказал он, когда те трое остановились перед ним. «Не желаете ли с нами выпить?» «Его нельзя арестовать!» — закричала Сильвия. клоуны нельзя арестовать!» Она швырнула в них бумажкой в десять долларов, но полицейские даже не поглядели на нее, и она принялась колотить кулаком по столу. Посетители пялили на них глаза, ломая руки, подбежал хозяин кафетерия. Полицейский велел Орели встать. — Извольте, — сказал Орели, — только совестно вам поднимать шум из-за такой малости, когда всюду кишмя кишат настоящие грабители. Вот возьмите хоть эту девчушку. Он стал между полицейскими и показал на нее. Ее совсем недавно ограбили куда пострашнее. Бедняжка! У нее украли душу. Два дня после ареста Орелли Сильвия не выходила из комнаты. В окно вливалось солнце, потом тьма. На третий день кончились сигареты, и она отважилась добежать до закусочной на углу. Купила чайного печенья, банку сардин, газету и сигареты. Все это время она ничего не ела и оттого чувствовала себя невесомой, и все ощущения были блаженно обострены. Но, поднявшись по лестнице и с облегчением затворив за собой дверь, она вдруг безмерно устала. Даже не хватило сил взобраться на тахту. Она опустилась на пол и пролежала так до утра. А когда очнулась, ей показалось, что прошло всего минут двадцать. Она включила на полную катушку радио, подтащила к окну стул и развернула на коленях газету. Лана отрицает, Россия возражает, шахтеры идут на уступки. Вот это и есть самое грустное. Жизнь продолжается. если расстаешься с возлюбленным жизнь для тебя должна бы остановиться и если уходишь из этого мира мир тоже должен бы остановиться но он не останавливается оттого то большинство людей и встает по утрам с постели не потому что от этого что то изменится но потому что не изменится ничего правда если бы мистеру реверкомбу удалось наконец отнять все сны У всех людей, быть может, мысль скользнула, переплелась с радио и газетой. Похолодание. Снежная буря захватывает Колорадо, западные штаты. Она бушует во всех маленьких городках, облепляет снегом фонари, заметает следы. Она повсюду и везде, эта буря, как будто она добралась и до нас. Крыши, пустырь, все, куда ни глянь, утопает в снегу. Погружаясь глубже и глубже. Сильвия посмотрела на газету, потом в окно. Да, снег валил, наверное, весь день. Не может быть, чтобы он только что начался. Совсем не слышно уличного шума ни колес, ни гудков. На пустыре в снежном водовороте кружатся вокруг костра ребята. У обочины машина, заметенная по самой окошке, мигает фарами. На помощь, на помощь. Немая, как отчаяние. Сильвия разломила печенье и покрошила на подоконник. Пусть прилетят птицы. Ей будет веселее. Она не закрыла окно. Пусть летят. Пахнула холодным ветром, в комнату ворвались снежинки и растаяли на полу точно фальшивые жемчуга. Жизнь может быть прекрасна. Прикрутим это проклятое радио. — Ага, ведьма уже стучит в дверь. — Хорошо, миссис Хеллоран, — отозвала Сильвия и совсем выключила радио. Снежно-покойно, сонно-молчаливо. Только вдалеке ребячьими песенками звенит зажженный им на радость костер. А комната посинела от холода, что холоднее холодов из волшебных сказок. Усни, мое сердце, среди ледяных цветов. от чего вы не переступаете порога мистер реверкомб входите же на дворе так холодно но пробуждение оказалось теплым и праздничным окно было затворено она лежала в объятиях мужчины и он напевал ей тихонько но весело сладкий золотой счастливый на столе пирог стоит но всего милее и слаще тот что нам любовь сулит — Орелли, ты? Неужели это правда ты? Малышка проснулась. Ну и как она себя чувствует? — Я думала, я умерла, — сказала Сильвия, и в ее груди трепыхнуло крылом счастье, точно раненая, но еще летящая птица. Она хотела его обнять, но сил не хватило. — Я люблю тебя, Орелли. Ты мой единственный друг, а мне было так страшно. Я думала, никогда больше я тебя не увижу. Она замолчала, вспоминая. — А как же это ты не в тюрьме? Орель лизу улыбался и слегка покраснел. А я и не был в тюрьме, — таинственно сообщил он. Но сперва надо перекусить. Я кое-что купил нынче утром в закусочной. У нее вдруг все поплыло перед глазами. — А ты здесь давно? — Со вчерашнего дня, — ответил он, хлопотливо разворачивая свертки и расставляя бумажные тарелки. — Ты сама меня впустила? — Не может быть. Ничего не помню. — Знаю, — только и сказал он. — Вот, будь умницей, и выпей молочка. Я расскажу тебе призабавную историю. — Умора! Он радостно хлопнул себя по бокам. Никогда еще он так не походил на клоуна. — Ну вот, я и правда не был в тюрьме. Мне повезло. Волокут меня эти бродяги по улице, и вдруг, кого я вижу, навстречу эдак в раскачку шагает та самая горилла. Ну, ты уж догадалась, мисс Моцарт. Эй, говорю я, в парикмахерскую идете бриться? Пора, пора вам за решетку, говорит она и улыбается одному из фараонов. Исполняйте свой долг, сержант. Ах, вот как говорю, а я вовсе не арестованный. «Я я иду в полицию рассказать всю вашу подноготную!» И заорал «Держи коммунистку!» Представляешь, как она тут заверещала, вцепилась в меня, фараоны, в нее. Я их предупреждал, это уж точно. Осторожней, ребята, говорю, у нее вся грудь шерстью поросла. она и впрямь лупила их, почем зря. Ну, я и пошел себе дальше, вроде мое дело сторона. Не люблю я эту здешнюю привычку пялить глаза на всякую драку. Орелли так и остался у нее на эту субботу и воскресенье. Никогда еще у Сильвии не было такого прекрасного праздника. Никогда она столько не смеялась. И никогда ни с кем на свете, тем более ни с кем из родных, не чувствовала себя такой любимой. Орелли был отличный повар. И на маленькой электрической плитке стряпал восхитительные кушанья. А однажды он зачерпнул снегу с подоконника и приготовил душистый шербет с земляничным сиропом. К воскресенью Сильвия уже настолько пришла в себя, что могла танцевать. Они включили радио, и она танцевала до тех пор, пока, смеясь и задыхаясь, не упала на колени. Теперь я уже. — Никогда ничего не испугаюсь, — сказала она. — Даже и не знаю, чего я, собственно, боялась. — Того самого, чего испугаешься в следующий раз, — спокойно ответил Орелли. — Это все злой рок виноват. Никто не знает, какой он, даже дети, а ведь они знают почти все. Сильвия подошла к окну. Город был нетронуто белый, но снег перестал, и вечернее небо прозрачно, как лед. Над рекой всходила первая вечерняя звезда. — Вот первая звезда, — сказала она и скрестила пальцы. — А что ты загадываешь, когда видишь первую звезду? — Чтобы скорее выглянула вторая, — ответила Сильвия. — Прежде я всегда так загадывала. — А сегодня? Она села на пол, прислонилась головой к его колену. — Сегодня мне хочется вернуть мои сны. «Думаешь, тебе одно этого хочется?» — сказал Орелли и погладил ее по голове. «А что ты тогда станешь делать? Что бы ты делала со своими снами, если бы тебе их вернули?» Сильвия помолчала, а когда заговорила, взгляд у нее стал печальный и отчужденный. «Уехала бы домой», — медленно сказала она. «Это ужасное решение. Мне пришлось бы отказаться». почти от всего, о чем я мечтала. И все-таки, если бы реверкомб вернул мне мои сны, я бы завтра же уехала домой. Орли ничего не сказал, подошел к стенному шкафу и достал пальто Сильвии. «Зачем — Зачем? — спросила она, когда он поддал ей пальто. — Надевай, надевай, — сказал он, — слушайся меня. Мы нанесем визит мистеру Реркумбу, и ты попросишь его вернуть твои сны. Чем черт не шутит? Уже у двери Сильвия заупрямилась. — Пожалуйста, Орелли, не веди меня туда, ну, пожалуйста, я не могу, я боюсь. Ты, кажется, говорила, что больше уже ничего не побоишься. Но когда они вышли на улицу, он так быстро повел ее против ветра, что не оставалось времени пугаться. День был воскресный, магазины закрыты, и, казалось, светофоры мигали только для них. Ведь по утонувшим в снегу улицам не проезжала ни одна машина. Сильвия даже забыла, куда они идут, и болтала о разных разностях. Вот на этом углу она однажды видела Грету Гарбо, а вон там переехала старуху. И вдруг она остановилась ошеломленная. Она разом все поняла, и у нее перехватило дыхание. — Я не могу, Орелли, — сказала она, попятившись. — Что я ему скажу? — Пусть это будет обыкновенная сделка, — ответил Орелли. — Скажи ему без обидников, что тебе нужны твои сны, и если он их отдаст, ты вернешь ему все деньги. В рассрочку, разумеется. Это проще пареные репы, малышка. А чего бы ему, черт возьми, их не вернуть? Они у него все хранятся в картотеке. Эта речь странным образом убедила Сильвию, и она осмелела и пошла дальше, притоптывая окоченевшими ногами. Вот и умница! На третьей Авеню они разделились. Орли полагал, что ему сейчас небезопасно находиться по соседству с домом мистера Реверкумба. Он укрылся в подъезде и время от времени чиркал спичкой и громко распевал. но всего милее и слаще тот, что виски нам сулит. Длинный тощий пес, неслышно, словно волк, прокрался по залитой лунным светом мостовой, исчерченной тенями эстакады, а на другой стороне улицы маячили смутные силуэты мужчин, толпившихся у бара. При мысли, что у них можно бы выклинчить стаканчик, Орелли почувствовал слабость в ногах. и когда он совсем было решился попытать счастье, вернулась Сильвия. Он еще даже не успел узнать ее, а она уже кинулась к нему на шею. — Ну, ну, все не так худо, голубка, — сказал он, бережно ее обнимая. — Не плачь, детеныш, слишком холодно, у тебя потрескается кожа. Она пыталась одолеть душившие ее слезы, заговорить, и плач вдруг перешел в звенящий Неестественный смех. От ее смеха в воздухе заколубился пар. «Знаешь, что он сказал?» — выдохнула она. «Знаешь, что он сказал, когда я попросила вернуть мои сны?» Она откинула голову, и смех ее взвился и полетел через улицу, точно пущенный на произвол судьбы, нелепо раскрашенный воздушный змей. В конце концов Орелли пришлось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Он сказал, что не может их вернуть, потому что, потому что уже все их использовал. И она замолчала. Лицо ее разгладилось, стало безмятежно спокойным. Она взяла Орелли под руку, и они двинулись по улице. Но казалось, Это двое друзей, меряют шагами перрон, и каждому не терпится, чтобы отошел поезд другого. Когда они дошли до угла, Орелли откашлялся и сказал. — Пожалуй, я здесь сверну. Не все ли равно тут или на другом углу? Сильви вцепилась в его рукав. — Куда же ты пойдешь, Орелли? Буду витать в облаках.